Суббота, 1 мая. Только что выдержала одну из глупых и ненужных пыток. Завтра Пасха. Сегодня вечером или ночью мы едем к Заутрине, где собирается вся русская колония, начиная с посольства в полном составе. Все самое элегантное, самое красивое, все самое тщеславное выдвинется вперед. Общий обзор русских женщин и костюмов — прекрасный предмет для пересудов. Хорошо, в последнюю минуту мне приносят мое новое платье, которое похоже на плохо сшитый мешок из старого грязного газа. Несмотря на это, я еду в нем, и никто не узнает, чего мне это стоило, как я сердилась. Талия испорчена криво и дурно сшитым корсажем. Руки изуродованы слишком длинными и глупыми рукавами. Одним словом, что-то с претензией. К тому же я видела этот газ только днем, а вечером он кажется совершенно грязным. Чего мне стоило не разорвать платье в клочки и не убежать из церкви? Быть некрасивой, не имея возможности быть лучше еще ничего» но иметь возможность быть красивой и показаться таким чудовищем, как я сегодня. Понятно, дурное расположение духа отразилось и на волосах. Они растрепались, а лицо горело. Это отвратительно. Пятница, 7 мая. Мадам Гавини сегодня опять приезжала к маме, чтобы сказать ей, что я слишком утомляюсь. Это правда. Но причиной тому не живопись, так как тогда стоило бы только ложиться спать в 10 одиннадцать часов. Между тем я не сплю до часу и просыпаюсь в семь. Вчера причиной этого был этот идиот С. Неустановленное лицо. Я писала, а он пришел изъясняться. Потом он пошел играть с тетей, и тогда уже. Я стала ждать его, чтобы услыхать несколько глупых слов о любви. Он двадцать раз прощался, и двадцать раз я говорила ему — убирайтесь. И двадцать раз он просил позволения поцеловать руку. Я смеялась и, наконец, сказала — да хорошо, целуйте, это мне безразлично. И так он целовал мою руку, и с горечью я должна признаться, что мне это было приятно не из-за личности. Но из-за тысячи вещей, ведь все-таки я же женщина. Сегодня утром я еще чувствовала этот поцелуй, так как это не был банальный поцелуй вежливости. — О, молодые девицы! Думаете ли вы, что я влюблена в этого мальчика с широкими ноздрями? — Нет, не правда ли? — Отлично! С А было то же самое. Я сама горячила себя, чтобы влюбиться, а кардиналы и папа помогали тому. Я была экзальтирована, но была ли то любовь? О, фи! И так, так как мне не пятнадцать лет, так как я уже не так глупа, то я ничего не придумываю, и дело остается нормальным. Суббота, 8 мая. Когда говорят тихо, я не слышу. Сегодня утром Тони спросил меня: "Видела ли я Перуджино?" Я ответила: "Нет", не разобрав, что он сказал. Когда мне потом сказали об этом, я вывернулась, вывернулась плохо, говоря, что я действительно никогда не видала его и что лучше было Прямо признаться в своем невежестве. Воскресенье, 16 мая. Сегодня утром я одна ездила в салон. Там были только те, у кого есть билеты. Очень внимательно смотрела на Жанну Дарк и особенно на милосердного самарянина Муро. Муро, Густав французский живописец-символист. Я села с ларнетом против Моро и изучала его. Эта картина доставила мне наиболее полное удовольствие в жизни. Ничто в ней не коробит. Все просто, правдиво, хорошо, все натурально и ничем не напоминает ужасной и условной академической красоты. Смотреть на картину — наслаждение. Даже голова осла хороша. Пейзаж, плащ, копыта на ногах. Так удачно, так верно, так хорошо. А Орликин? Сен-Марсо. Сен-Марсо? Рене. Родился в 1845 году. Дата смерти не установлена. Французский скульптор. Когда в прошлом году закрылся салон, я думала, что его почетная медаль вскружит мне голову. Произведения же больше не было, чтобы успокоить меня. Через полгода я была уверена, что преувеличила Сен-Марсо, но его орликин снова открыл мне глаза. В первый день я остановилась как вкопанная, не понимая, чье бы это могло быть. Такая... Неблагодарные вещи так талантливо, это более чем талантливо, это настоящий художник, от того то о нем и не говорят так много, как о других скульптурных фабрикантах. Они все фабриканты перед Сен-Марсо. Вторник, 25 мая. Сюжет увлекает меня. Мария Магдалина и другая Мария у могилы Христа. Только ничего условного, никакой святости. Надо сделать так, как думаешь, что это было. Надо чувствовать то, что делаешь. Четверг, 27 мая. Как чудесно утром. Внимание, я начинаю. Во-первых, я приветствовала начинающийся день гармоническими звуками арфы, как это делали жрецы Аполлона а потом взялась за моих жен перед гробом Христовым. Мне очень хочется ехать в Иерусалим и там нарисовать эту картину с лиц на воздухе.